Глава 18. Очевидное. Как зовут твоего наставника? Отец Филиппа, улыбнулась Эвелина. Он очень мудрый. Я поджал губы, вежливо улыбаясь. Уж можно было не сомневаться, насколько умен одноглазый колдун, по милости которого на мне висит магическое вето». Он просил забрать одну вещицу, таинственно прошептала девушка. Когда он говорил со мной по вещину, то мне показалось, что наставник очень волнуется. «Вещицу? Какую?» «Не все секреты я готова открыть», сказала Евелина, опять захихиков, но потом со смущением добавила. «Да ей сама, если честно, не знаю». Эта чернолунница оказалась довольно болтливой особой. Ей больше нравилось рассказывать, чем спрашивать и слушать. И это было хорошо, потому что мне не приходилось тратить усилия на поддержку своей легенды. Некоторое время я ее совсем не перебивал, предпочитая потихоньку узнавать, какие дела творятся в этой стране. «Эх, видит незримая, мы стараемся», с грустной улыбкой говорила Эвелина о своей церкви. «Но люди неохотно слушают голос правды. Ведь так и в Писании написано. Неразумны мы все. Наивен мир, словно младенец. И в то же время чист душой. Забавно, да?» Я кивнул, поражаясь в очередной раз. Какие кульбиты вытворяет жреческая проповедь. У них всегда черное — это белое, только черное. Поэтому незримое и дает миру шанс. Погряз он во грехе, но прощен был еще до справедливого суда. Чернолуница улыбалась. Великодушная и милосердно незримая, да? Едва сдерживая усмешку, я опять кивнул. Ну да. Только представь, как искусен и гениален замысел спасения мира. Умна незримая, да? Ага. Она раскинула руки, чуть не выронив вожжи. А как прекрасен этот мир, ты только взгляни! Искусна и талантливо незримая, да? Ага. Вот красная луна уходит след за белой, как и святые превратники уходили друг за другом. Страницы черной книги скрыты в таких простых явлениях, и даже если человек не читал Писание, он может и так догадаться о законах незримой. «Она дальновидная и хитра, да?» «Ага», — уже по привычке сказал я, а потом вдруг спохватился. «Погоди, как ты?» — вы сказали. «Можешь на ты, деверь мой дорогой. Ты говоришь, луны уходят так же, как... Ну, как привратники в этой вашей книге?» «Да. Сначала ушел красный Коккино, потом желтый Китринос, затем синий Галадзи, а в конце белый Аспрос». Я задумчиво покрутил пальцами, подняв глаза наверх, где красная луна висела почти в зените. Солнце клонилось к горизонту, намекая на вечер, и следом за ним тянулась пробоина. Красный диск тоже будто бы гнался за аномалией. Еще пара витков вокруг планеты, и спутник уйдет в дыру. То есть они так уходят друг за другом, всегда в такой последовательности? Ну, красная, желтая, синяя, <къех> белая. Я чуть притих понимая, что даже деревенский парень должен знать такие простые вещи. Но чернолуница тоже подняла взгляд на небо. «Удивительно, да? Сегодня ночью Белая вернется. Святые привратники начнут свой бег по новому кругу, и совсем скоро уйдет Красная Луна». Я попытался сориентироваться, загибая пальцы. Белая ушла примерно недели две назад. Столько я провел в Маловратске, а потом еще эта беготня с Вепривыми и Перовскими. Пусть мне было без разницы, какие луны и когда уходят, но интуиция подсказывала, что для всей Красногории это важно. Тут вся политика на этих лунах завязана. Я тоже диву давалась, когда постигала эту науку, — засмеялась Эвелина, по-своему поняв мою задумчивость. Мы шли уже несколько часов вдоль заросших полей. Иногда проезжали перекрестки, где трава почти скрывала дорогу, и это подсказывало в какую сторону в этих краях предпочитали ездить. А что за городок? Разве ты не знаешь? Удивилась Эвелина. Межедар! Точно! С улыбкой кивнул я. Забыл. Все меньше попадалось заросших перекрестков. Дорога становилась все более укатанной. И пару раз даже встречались повозки, груженные мешками. Их вели хмурые безлунные, которые на меня даже не смотрели. Зато моей спутнице они все как один улыбались. Вежливо здоровались, заодно спрашивая, не нужна ли помощь. Кто-то старался сунуть лошадке морковку, кто-то и самой девушке совал гостинцы. Я все больше убеждался, что у Эвелины точно есть какой-то дар. Особенно после того, как один из крестьян сгрузил в телегу чернолуницы целый мешок овса. Не могут же все так любить церковь черной луны? Каждую такую встречу я снова и снова чуял необъяснимую тягу к чернолунице. И приходилось приводить чувства в порядок. Заодно я пытался ощутить хоть каплю псионики от нее, но все было бесполезно. Мое внимание привлекал обруч на лбу Эвелины со странным серым канешком. Может, это разновидность Тхелуса, который заглушает чистую псионику? В любом случае, я старался держаться на стороже, потому что интуиция уже подвывала, намекая о предстоящих проблемах. Иногда мне даже казалось, что будет проще послать куда подальше эту Эвелину и отправиться дальше одному потому что я не мог понять, откуда мне грозит опасность». «Межидар». «Название красивое, да?» сказал я наконец, когда мы остановились, чтобы лошадь отдохнула и поела. «Знаешь, лучше будет назвать этот город Межидыром». «Та еще дыра», — хихикнула чернолуница. «Если бы наставник не просил, то я бы и не совалась туда». «А что, такой ужасный городок?» «Странный ты малый, Василий Песин. Ничего про свой край не знаешь». Евелина поморщилась. «Я вообще-то должна бы тебе рассказывать про веру нашу. Но это пусть братья наши наверстывают». Она хихикнула и небрежно отмахнулась, но тут же посмотрела в разные стороны и осенила себя знамением. Мало ли, вдруг и у деревьев есть уши. Как оказалось, Межедар расположился ровно на границе сразу двух краев — Славянского и Могославского. А если еще чуть на восток проехать, то начнется граница Ирюревских, то есть Царских земель. Поэтому еще издревле повелось, что власть нескольких сильных родов тут соприкасалась, и никто не мог поделить город. Вот и выходило, что в Межедаре даже безлунные чувствовали себя свободнее, чем в любом другом городе Красногории. Сюда потихоньку стягивались все, кто искал этой самой более свободной жизни. Беглые безлунные считали, что здесь они могут скрыться от хозяев. Обнищавшие подлунные, все еще живущие прошлыми заслугами своих предков, Считали, что здесь обретут былое величие. Как потомки некогда сильных лунных родов, они не желали подчиняться сегодняшним выскочкам и летели в Межедар в поисках беззаботной жизни. Ясное дело, что у многих, кто сюда ехал, за спиной были грешки, и город просто погряз в беззаконии и анархии. Ну, так все описала Евелина. Хотя потом сама добавила, что в Межедаре есть крупный рекрутский пункт, где любой желающий может вступить в ряды царской армии то есть там набирают солдат в армию и без лунных и подлунных кивнула девушка я улыбнулся ну вот практически и добрался до фронта еще бы мне внешность изменить и вообще красота пока лошадь отдыхая от оглоблей пощипывала травку сама эвелина побежала в лес по малой нужде я удивился что она так легко доверила мне свое имущество ожидая девушку я присел на корточки и потрогал утрамбованную колею на родной земле Я обладал способностью считывать картинки из прошлого. Нет, конечно, это не взлом времени. Просто люди всегда оставляют след в пространстве. И псионик способен его учуять. Иногда даже угадать, о чем думал человек. Я некоторое время разглядывал уходящую вдаль дорогу, пытаясь ощутить хоть какие-то обрывки. Все было настолько зыбко, что я даже не мог отличить поступающую в мозг информацию от своих же мыслей. Чуть поодаль... Дорога потихоньку отворачивала от леса, и на горизонте скрывалась уже в чистом поле. Здесь вокруг только поля, и попадаются одни крестьяне. Поэтому и все мысли на этой дороге о посевах, об урожае, да о товарах. «В Межидар пройдет монашка». Я стиснул зубы, когда четко ощутил чей-то злой замысел. «Именно здесь, на этом самом месте». Выстрел еще не раздался, когда интуиция заставила вскочить и развернуться к лесу. И, возможно, это спасло мне жизнь. Что-то толкнуло меня в грудь. Глаза ослепли от вспышки, и я упал в траву, слетев с дороги. Крик Эвелины только-только достиг моего слуха, когда я согнулся, хватая воздух от боли. По груди словно тараном прилетело. Где-то рядом заржала лошадь, зашуршала трава. Она совсем рядом пронеслась и ускакала вдаль. Я довольно быстро сориентировался, с огромным усилием подавил кашель в отбитых легких и попытался отодвинуть боль на второй план. Тут же нащупал пистолет за поясом. Проверил патрон в казённике. Достал нож, который теперь мог, наконец, пригодиться. Они свой ход сделали, теперь моя очередь. Чуть с запозданием я догадался, что от смерти меня спас защитный браслет на руке. «Чернолунская шваль!» Грубый окрик принадлежал точно не девушке. Среди деревьев замаячили тени. «Голову ей накрой, чтоб не околдовала!» Трое выводили четвертую из леса. Выглядели они, как обычные головорезы. Лица измазаны грязью одетый в неразборчивое трепье, С мешком на голове Эвелина дергалась у них в руках и отчаянно мычала. Локти у нее были перехвачены за спиной веревкой. Двое удерживали ее, стараясь по возможности полапать. А вот один, лосоватый, стоял в сторонке и внимательно всматривался в траву, в то место, куда я отлетел. В руках он держал магострел. Да уж, толчковый пес оказался довольно метким, особенно если учесть свойства этого оружия. «Лунная задница! А где этот белобрысый?» «Да сдох он уже! Ты же ему в голову попал!» «Не, он вскочить успел!» «Да и похрену! Там у него в груди дыра не меньше пробоины!» Эвелина при этих словах задергалась, испуганно замычала, и ей прилетела оплюха. «Не дергайся ты!» Я спокойно смотрел на все это, скрытые надежные завесы и травы. Василий внутри меня, конечно, волновался, но у меня уже включился боевой режим. Сейчас только дело, а эмоции потом. Девушку подвели к телеге и бросили на землю. «Так, хренолонная!» «Сейчас ты расскажешь, у кого забрать вещь, которая нам так нужна!» Эвелина дергала головой, пытаясь хоть что-то рассмотреть через мешок, и мычала. Головорезы переглянулись, потом стащили с ее головы ткань, выдернули кляп. Один из разбойников покопался за пазухой и вытащил небольшой и весь погнутый ободок. Кажется, там блеснул черный тхелус. Его надели на голову Эвелине, бесцеремонно натянув погнутый металл. «Да чтобы незримая закоптила ваши яйца на огне ваших грешных душ!» Злобный рык вырвался из горла девушки. «Будьте прокляты, недолунные отморозки!» «Про яйца-то это ты хорошо, что напомнила!» Засмеялись в ответ. «Говорят, вы, избранницы, умеете такое, что шлюхи межидара позавидуют! А я предлагаю опробовать!» С охотой добавил другой. «Может, так она позговорчивее будет?» «Давай, грешные отроди! Я твою душу отправлю прямо в пробоину!» Девушка сверлила всех троих ненавистным взглядом. Наконец тот, что был с магострелом, перестал пялиться в мою сторону. Разговор с девушкой был веселее созерцания травы, и он, опустив винтовку, шагнул к Велини и врезал ей пощечину. «Слушай сюда, Шваль, у нас полно времени, чтобы заставить тебя говорить. И я могу тебе предложить только одно. Мои друзья будут ласковы, и потом ты умрешь быстро. Но это только если ты будешь говорить». Другой сразу рявкнул. «Где тебе должны передать знамение?» Девушка опустила голову, упрямо поджав губы. Головорезы заржали, запрокинув головы. «Ох, как же она хочет, чтобы ты не был ласковым, борзой! «Точно!» «Ну, молодцы, смейтесь, смейтесь!» Едва стрелок потерял интерес к траве и активно присоединился к беседе, как я в два прыжка оказался у повозки, прислонившись к колесу. Оно скрипнуло. Но разбойники были слишком заняты весельем. Я уже рассмотрел, что оружие у них только одно на троих, да и от них совсем не веяло псионикой. «Ну, поехали!» Выпрямившись, я шагаю из-за повозки и первым делом дергаю рукой, посылая нож в полет. Метил я заметно выше, чтоб не попасть в Эвелину. Не доверяю я еще этому телу. Тут же в моей руке оказывается пистолет. Грохочет выстрел, и лысый с простреленной головой отлетает от своего напарника. Брошенный нож лишь режет одного по уху, и тот, оттолкнув Эвелину, с криками хватается за голову. Я в это время уже заряжаю второй патрон, подхожу и в упор добиваю. Остается только тот, которого сбил с ног лосоватый. Он отполз, но почему-то лыбится и что-то сдергивает с уха. Сергайст Хэлуса? Я заряжаю третий патрон, а он злорадно шепчет: Сейчас ты сам себя и пристрелишь. С удивлением я понимаю, что ощущаю от него псионику. Оракул. Только очень слабый. Его даже студенты в Маловратске засмеяли бы. Мой кокон неохотно подернулся. Я на миг ощутил себя внутри разбойника и взглянул на Василия, который стоял передо мной с пистолетом. Плечи расправлены, брови сдвинуты, а в глазах смертоносная сталь. А Васек-то умеет произвести впечатление. Тут я понимаю, что чую мокроту в штанах. Да твою псину, этот хмырь обделался! Мне стало до того противно, что я насильно вывернул кокон обратно и ощутил себя снова Василием с сухими штанами. Горе-оракул, круглыми от ужаса глазами, смотрел на меня. Не понимая, почему я еще не застрелился. Но, но ты же безлунный, ты должен был. Ты. Я посмотрел на пистолет. Нахрен последний патрон. И два уже потратил на такой мусор. Моего колена что-то коснулось. Я опустил взгляд. Эвелина подползла и толкнула меня плечом. Незримая не приветствует убийств. Дрожащим голосом сказала девушка. Честно, мне тоже не нравится. Я поджал губы. Но у тебя, наверное, есть к нему вопросы?» Тут Эвелина словно очухалась. «Кто? Кто вам сказал про знамение?» «Я вверх...» Головорез попытался что-то промямлить, но вдруг завалился на спину, изогнулся в борцовском мостике и захрипел. По его щекам пошла пена. Он подергался несколько секунд и затих. «Что?» Эвелина, непонимающе завертела головой, словно искала, кто это устроил. Понимая, что сценка закончена, Я поискал улетевший нож. Потом развязал Эвелину и снял ободок с тхелусом с ее головы. Обруч с серым камнем на лбу девушки я не трогал. Но на мгновение, когда пальцы были рядом, ощутил едва заметный холодок. Ага, есть контакт. Здесь все-таки замешана псионика. Потирая руки, Эвелина стояла и переминалась ноги на ногу. Было заметно, что девушка все еще в шоке. Хотя при этом она старалась храбриться. Чернолуница не сводила взгляда с бедняги, умершего от отравления. «Это же магия серых хранителей», — вдруг сказала она, а потом прикрыла рот ладонью. «Кого?» «Мне нельзя. Я не должна была говорить». «Я думал, что вы, чернолуники, все заодно», — хмыкнул я, поднимая магострел. Эвелина замотала головой, а потом, опомнившись, закивала. «Да, конечно, они все заодно». «Но мне было все равно на внутренние отношения в церкви Черной Луны» я с интересом рассматривал оружие. Эта винтовка была вся потрепанная, без штыка, да и патронов у лысого не обнаружилось. Вот жонный псарь, он мне угрожал незаряженным оружием. С досады я пнул его и закинул магастрел в лес. Но как ты справился с ними? Ты же сказал, что ты безлунный из деревни. Глава рода требовал, чтобы мы умели защищать свои дома и свой род. Отчеканил я, снова засовывая пистолет за пояс и прикрывая курткой. Но, но... «Это не магическое оружие?» — Эвелина откнула пальцем. «И это тоже!» — я показал нож. «Совсем не магическое!» Чернолуница закрыла глаза, потерла лицо, пытаясь что-то понять. Потом застонала, осенила себя знамением и, вскинув голову, стала шептать молитву. «Незримая! На пути моем! Да не убоюсь! Все скоды. Я в это время бесцеремонно прошерстил карманы всех троих. И оказался богаче на целых три рубля и полсотни меченок. Да эти ребята, судя по всему, тут уже сегодня неплохо награбили. Потом я оттащил тела в лес и раздел, чтобы осмотреть. Естественно, ни у кого никаких татуировок. Прикрыв тела сухими ветками, я вернулся к Эвелине. Она, закончив молитву, снова смотрела на меня с широкой улыбкой. Настала моя очередь хмуриться и с сомнением смотреть на девушку. Я ткнул пальцем в небо. Что, оттуда новые указания? Чернолуница мотнула головой, а потом сунула два пальца в рот и коротко свистнула. Зашуршала трава. Через поле к нам скакала лошадь. Я уж думала, она потерялась. А нет, просто отбежала от греха подальше. Я вспомнила учение наших наставниц. Снова запрягая лошадь, сказала Эвелина. «Довериться первому встречному?» — хмыкнул я. «Нет, они говорили, что помощь незримой и не может быть очевидной». Я снова хмыкнул. Заскрипела повозка. Эвелина уже вскочила на скамейку и мягко стегнула лошадь. Ей не терпелось отсюда поскорее свалить. «Так что за знамени? все же спросил я, пристраиваясь к неспешному темпу лошади. Девушка некоторое время молчала. Я уже подумал, что она не ответит. Как прозвучали слова. «Мой наставник давным-давно, когда был молодой, встретил притечу Это случилось в этом краю. У меня уши чуть не треснули». Так я вслушивался в каждое ее слово. Мне пришлось взять себя в руки, и я спросил. «И что?» Тот сказал ему, где искать последнего привратника. В этот момент впереди показались крыши, возвышающиеся над полями. Эвелина привстала на козлах, показывая вперед. «Межидар!» Но я даже не смотрел на город. «Так что случилось-то с тем притечей?» Эвелина, вздохнув, села обратно на скамейку. Наставник сказал, что убил его. Так ему велела незримая.